Это воспоминания о милиционере Свистулькине. В тот день, когда в газете впервые появилось известие об исчезновении милиционера Свистулкина, Незнайка очень боялся, что он вскоре отыщется. Но на другой день газеты сообщили, что, несмотря на непрерывные поиски, милиционер Свистулкин нигде обнаружен не был. Незнайка обрадовался этому и понемножечку успокоился. Однако вечером совесть по обыкновению проснулась и начала упрекать его. «А что я могу сделать?» — оправдывался Незнайка. «Я же не виноват, что милиционер пропал». «Ты не виноват, это правда», — соглашала совесть. «Но ты ведь радовался, что он пропал. Разве можно чужой беде радоваться?» «А какое себе дело до этого?» — возмущался Незнайка. «Зачем ты суешь свой нос, куда тебя не просят?»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 Кто